Глава вторая. Этой ночью. Новозаводск. Кафе «Старая усадьба». Подставные посетители торопливо расходились, а вокруг столика в углу собрались парни зверского вида в теплых кожанках и дубленках. Один из них, Кузя, крепкий и круглолицый мужик в норковой шапке, у которой стояли уши под углом, наклонился над Артемом, опираясь на стол. На руках видны татуировки. «Оплатить кто будет?» — грубо спросил Кузя и постучал по столу. «Наели напили оплатить. Непорядок, пацаны, так не делается». Уже почти пять утра. Артем и Влад сидели за столом, а рядом с ними две светловолосых девушки в коротких платьицах. Одно синее, другое красное, которые переглядывались между собой. Это старая схема развода. Девушки зазывали парней в нужное кафе, заказывали там все подряд, а потом приходили громилы и требовали оплатить счет, в котором были несусветные суммы, Намного дороже, чем в крупных ресторанах. При том, что само кафе — дешевая обжираловка, зачастую даже без вывески, оформленная наспех. В городе про это место знали, но все равно всегда находились те, кто попадался на развод, в основном приезжие. Вот только Артем и Влад пришли туда специально. «Ну, не пятьсот же баксов!» — нарочито робким голосом сказал Влад. «Это столько не стоит. Пиво по 20 долларов, куда столько? Это же пив заводское, у них оно по 15 рублей за бутылку идет». «Ты или плати!» — начал Кузя. «У нас нету столько», — Артем потер красное лицо. «Но знаем, где взять. У нас друзья рядом, там возьмем у них». «Ну давай, только в темпе», — грубо сказал Кузя. «Мы с вами пойдем, а то свалите еще. Если не заплатишь, на счетчик поставлю. Понял, бля? Не будет денег, забью вам стрелу и все вытрясу. Понял? А?» Стрелку он забивать не собирался, но это всегда хорошо работает с приезжими. Они пугаются, когда думают, что нарвались на братву и готовы отдать все. Только Кузю немного напрягло, что один из этих двоих вроде бы ухмыльнулся при этом. Или показалось. Артем сначала позвонил по телефону из кафе и просто сказал, что нужны деньги. Потом он с Владом начал одеваться, пока братки их поторапливали. Подставные девушки помахали рукой на прощание. Пошли пешком по морозу, настолько сильному, что на улице стоял туман. «Сколько еще?» — спросил Кузя, потирая замерзшие щеки. «Тут рядом», — сказал Артем, показывая направление рукой. Три братка, включая самого Кузю, шли рядом с ним вплотную, чтобы не убежали. Сам Кузя их постоянно торопил. «Далеко идти не пришлось». Через несколько минут они дошли до другого места, подвального кафе Брюгге. Там, несмотря на поздний час, все еще играла громкая музыка. Из приоткрытой двери, рядом с которой курили смеющиеся парни, доносилась старая песня «Красная на черном» группы Алиса. Кузя вошел вслед за парнями и моментально остановился. Внутри не было обычных посетителей. Все, кто здесь сидел, были в сером камуфляже с нашивкой гранит, которую в городе знали. Но уйти он уже не смог, дверь за спиной закрылась. Тех, кто был с Кузей, сюда не пустили. Курящие на улице парни стояли там не просто так. Да и, судя по всему, никто не горел желанием идти на выручку Кузя. Тоже поняли, с кем связались. «Чего встал?» — спросил парень, потирающий запотевшие очки. Но на ботаника, не способного постоять за себя, он не походил. «Проходи уже!» За столиком у стены сидели трое парней в камуфляже и курили. Перед одним стоял стакан с апельсиновым соком, у остальных — пиво. Тот, что с соком, продолжал рассказывать историю, размахивая рукой с дымящейся сигаретой. А он со мной и волком в параллельном классе учился. И вот приехал в декабре в Новозаводск. Как раз тогда волк в Питер улетал. И видок у него капец, как из анекдота. Приехал на Марсе. Как у черепа? — спросил его сосед. Сначала Кузя подумала, что у него грязь на щеке. Только потом понял, что это глубокие шрамы, а глаз между ними почти белый. Вроде бы, только красный. Ещё цепура вот такой толщины. Рассказчик показал большой палец. И крест на ней, как у папа, здоровый, тоже золотой. Пиджак малиновый и мобила, который башку проломить можно. Здоровая, как кирпич. Думаю, во, новым русским стал. Бандит он, коваль, спросил другой. С пивом и очень недобрым взглядом. «Не, там вообще история вышла, не поверишь». Оказывается, он бизнесменом стал. нашел партнеров, по ушам им наездил, взял у них 200 тонн баксов, чтобы товар в Китае заказать, и... он сделал паузу, улыбаясь. «И чё?» «Так чё, заказал!» Парень засмеялся. «Купил себе на эти деньги поддержанный мерс, мобилу, цепуру, а с тем, что осталось, пошел в казино и поставил все. Прикинь?» Типа думал, ща отыграется, и еще в плюсе останется. Ну и продул, короче, все до копейки. Его потом братва Четинская, приезжала искать. А он мерз загнал по дешевке и в Китай рванул. Они засмеялись, а потом разом повернулись к Кузе. Кузе редко выбирался с хлебозавода и с своей точки. Больших людей лично не знал. Да и вообще... Его дело было маленьким — следить, чтобы все расплачивались и не возникали. Но хоть он и видел этих парней впервые, узнал всех, настолько часто про них слышал. И сейчас это былицами не казалось. «Тот, что рассказывал про нового русского, должно быть Женя Коваль, правая рука того самого «волка». Этот коваль не так давно пистолетом вышиб зубы прапору с пивзавода, что до сих пор обсуждали в городе. Второй — Слава Шевцов, про которого говорят, что он киллер, чуть ли не круче, чем Саша Солоник, про которого постоянно писали в газетах. Ходят слухи, что это он замочил приехавшего Черномора и остальных с ним, а до этого прикончил Монгола, Тракториста, Фрола, Сазона — а некоторые говорят, что и самого Гошу. Третий со шрамами хуже всех. Говорят, это бывший телохранитель майора Богатого и, по слухам, умело отрезал головы кинжалом, как все эти боевики в новостях, а потом ушел сюда. Волка с ними не было, но Кузя охватило и этих троих. Ну ты садись, что встал?» Коваль недобро посмотрел на Кусю. Чего пришел? Это ты с нас бабки тянуть хотел? Слушай, начал Куся. Мы не знали, что это ваши люди. Если бы они сказали... Да ты садись. Кто-то пихнул Кусю в спину. Он подчинился и сел, а те, кто был за столом, внимательно его разглядывали, чуть ли не сверля взглядами. Он пытался держаться, но внутри все совсем похолодело. И сколько ты затребовал? «Да нисколько», — начал Кузя. «Слушай, у нас претензий нет, мы...» «У нас есть», — отрезал Коваль. «Сколько там, Тёма?» «На пятьсот баксов насчитал, прикинь», — с усмешкой сказал Артём, больше не выглядя безобидным лохом. «На счётчик, — говорит, — поставлю. Стрелку, — говорит, — забью вам». «На что Чё «Чё-то дороговатое место ты нашёл, Тёма». Как в ресторане в Москве поужинал. <смех> Коваль полез в карман, и у Кузи душа ушла куда-то вниз. Но он достал сигареты. «Чё там у нас сейчас? Шесть рублей за бакс? Нехило вы так навариваетесь. И чё, вкусно кормят?» «Вообще никак. В деповской столовке и то вкуснее». И за что тогда платить?» — Женя пристально посмотрел на Кузю. «Или вы нас за каких-то лохов держите?» Слава тем временем взял мобил у Коваля, отошел и начал куда-то звонить. Говорил недолго и уже скоро вернулся. «Пацаны, да не нужно нам ничего!» — пытался оправдаться Кузя. «Неувязочка вышла!» «А нам нужно!» — Слава задвинул крышку телефона. «Раз ты нам стрелку забил, то место мы выбираем. В девять часов утра, уже сегодня на стадионе». Вопросы к вам есть у волка. Вот и обсудишь с ним сумму заодно. Теперь вали!» Кузя быстро выскочил на улицу, а кто-то рассмеялся ему вслед, но он не оборачивался. На улице его ждали остальные, припугнутые теми, кто курил снаружи. Все вместе они дошли до своего рабочего кафе и сели в старую восьмерку, стоящую у заднего хода. Пришлось ехать и будить Тунгуса, их старшего. Тот был очень недоволен. Скулестый сорокалетний мужик, наполовину бурят, наполовину китаец, внимательно выслушал Кузю. Потом подошел к нему ближе и влепил за трещину. — Ты что творишь? — очень тихо спросил Тунгус. — Ты хоть понимаешь, на кого наехал? — Да я уже понял, — робко ответил Куся. «Я же тебе говорил, кого можно на бабке разводить, а кого нельзя!» — вскричал Тунгус. «Вот утром даже им в два раза больше от той суммы, понял? Из своих!» «Понял», — Кузя понуро опустил голову. «Теперь вали», — приказал Тунгус. После этого он взял восьмерку Кузи и на ней доехали до рынка, до заднего хода, открытого для машин круглые сутки. В кафе Альгамбра горел свет. Эдик часто сидел всю ночь. Он спал плохо. Но и сегодня его не было. Вместо него за столом сидел монтер и курил с задумчивым видом. Монтеру эта история не понравилась тоже. Но, услышав, что Тунгус хочет отдать деньги в качестве штрафа, кивнул. «Разумно», — сказал он. «Ты Волкова не вывезешь, а мы за тебя мазу тянуть не будем, раз сам попал». Эдик предупреждал, что рано или поздно нарвешься на кого-нибудь. Так и вышло. Но когда Тунгус уехал, монтер посмотрел на часы, прошел в кабинет управляющего и сделал звонок. Но дозвониться не мог долго, никто не отвечал. Поэт у себя в гостинице спал крепко, но в конце концов проснулся. Душман узнал о запланированном месте еще через час, когда до стрелки оставалось совсем немного. Времени для подготовки не было совсем. «Погнали», — сказал он Маржу. «Как договорились. Стадион хорошо стоя недостроенной девятиэтажки видно. Ты на нее, а мы внизу. Действуем по обстоятельствам». Он сел в старую белую шестерку с заляпанными грязью номерами, которую они подготовили еще с вечера. Его люди, Махно и Ватька костыль держали автоматы, два калаша. У обоих на голове вязаны шапочки с прорезями для глаз, которые можно развернуть вниз, чтобы закрыть лицо. У моржа из оружия только кейс с винторезом — Сам он поедет отдельно, чтобы успеть подняться и занять позицию над местом. К стадиону можно было подъехать разными путями, поэтому засаду на дороге не сделать, только садиться на хвост от конторы Волкова и ждать удобного случая, чтобы подъехать вплотную и расстрелять. Если не выйдет, тогда только снайпер. Обсудили все и разъехались — Но за несколько минут до начала Душман потребовал остановить машину. Пацаны, сами стреляйте, сказал он и поморщился, когда заныла недавно раненная нога. Делаем по классике. Машина праворульная, водит он сам. Остальных валить не обязательно. И мобилу слушайте, я вам позвоню, если вводные изменятся. То мало, вслепую же идем. «Ладно», — сказал Махно, немного удивленный, но не спорил. «Такие операции они с Костылем делали несколько раз и не видели в этом ничего особенного. Это же они тогда расстреляли китайца с месухи. Ребята исполнительные, но туповатые. Не понимают, что и сегодня живым из такого не выбраться. Скрыться не выйдет, положат всех». Душмен с трудом вылез на тротуар и захлопнул дверь. Шансы и так низкие, так и кроме этого ему не нравилось очень многое. И что предупредили так поздно, и что стрелку организовали так оперативно, как по заказу. Выглядит как подстава. А вдруг Кирьян приказал поэту избавиться от исполнителей или надеяться, что всех положат на месте? Заодно сделают подарок Крюкову, мол, смотри, разобрались с тем, кого ты искал. Но пусть все думают, что он лично поехал на ликвидацию. Даже морж так будет думать, тем лучше. Если что пойдет не так, он скроется, перед этим расквитавшись кое с кем». «С богом, парни!» — напутствовал душман напоследок, а сам отошел к старой автобусной остановке, которая не функционировала, но крыша еще осталась. «Ведете его от конторы, а потом сами знаете, что делать. А я в стороне побуду, координировать же надо, если что изменится. Звонки слушайте обязательно». Он показал им мобильник. Шестерка погнала вперед. Махной, сидящий сзади, готовила автомат. Оба уже натянули маски на лица. А душман посмотрел им вслед, выключил телефон и зашвырнул его подальше. Звонить им он не собирался. Мы подготовились ко всему, но все равно придется рисковать самим. Женя все утро требовал от меня, чтобы я остался в безопасном месте. Но раз цель я, то отправлять вместо себя другого не собирался. Иначе поймут, что это засада, и будут ждать более подходящего случая. И вот тогда ударят, когда мы этого ожидать не будем. Такого допускать нельзя. Ведь если душман, организовавший много покушений, подготовится получше, то ударит наверняка без промаха. Поэтому времени на подготовку я ему давать не собирался. Но Женя все равно настоял ехать вместе со мной, и здесь я не спорил, стрелять он умел отлично. План мы придумали такой, чтобы спровоцировать одну из банд с хлебозавода встречу с нами, как повод, чтобы выйти с охраняемой территории. Когда-то весь этот район у хлебозавода был под лукой, но тот его не особо контролировал. Там чуть ли не на каждой улице или во дворе была своя мелкая банда, большинство из которых были сами по себе, но перед крупными старались лишний раз не отсвечивать. Банда Тунгуса говорила, что живет по понятиям, кормилась за пределами своей территории и признавала старшинство Эдика. Они подходили, чтобы выманить меня в опасное место. Да и мы знали про их точку, на нее было много жалоб. А дальше — дело техники и артистизма. Тут парни справились лучшим образом. Такую помощь предлагал Мишаня, но я не хотел, чтобы кто-то из бандитов помогал нам сделать фиктивную стрелку. Во-первых, будет выглядеть странно и подозрительно. Во-вторых, Нельзя, чтобы они заранее знали о месте. Ведь даже если сам Эдик решил одно, кто-то из его окружения может думать и захочет сделать подарок Кирьяну, моему врагу, которого я даже не знал лично. И в-третьих, это не должно выглядеть, будто они нам с этим помогли, и мы им за это должны. Мы и сами выманим душмана». А уж о том, что я буду в назначенный час в нужном месте, он узнает быстро. Даже если не предупредят с рынка, как мы предполагали, город-то маленький, все равно узнает так или иначе, даже утром выходного дня. В машине со мной только Женя, Денис Машуков и Артем Васильев, у всех пистолеты. Взял бы Славу, но у него другая задача, очень важная — А позади, на большом отдалении, ехал Чейзер с нашими парнями, готовые прийти на помощь. И мы не одни. По всему маршруту дежурили бойцы СОБР и местные опера, но не отсвечивали. Официально это операция по задержанию преступников, которую спланировал местный УБОП и которому мы содействуем. Их оперативники тоже были рядом. «Но все это прикрытие со стороны. Главное здесь, сможем ли выстоять мы сами, если все пойдет очень плохо». Риски понимали все, и побывавшие в боях парни разбирались в этом лучше меня, а я полагался на них. По крайней мере, Женя точно не подведет никогда. «Закаленная!» — Женя постучал рукояткой пистолета в окно. Если что, первым выстрелом разбить, вторым в цель. А то патрон ослабленный, пуля с траекторией после стекла уйдет. А они как пить дать, по пути нападут. Подъедут и с калашей мочить начнут, если пропустим. Возможно, и так, — согласился Машуков. Зато машин на дороге мало, утро же, увидим сразу. Да и они же не знают, что мы их ждем, и времени подготовиться у них не было. Все хорошо будет. Пистолет уже не заряженный, только курок на предохранительном взводе, а сам он внимательно следил за своим сектором. Все смотрели, каждый в свою сторону, как договорились. Что оставалось неизвестным, так это то, как именно душман нападет. Думали, что расстреляет машину или выстрелит с девятиэтажки и снайперской винтовки. Больше вариантов у него нет. Бомбу на дороге заложить негде, а поставить набитую взрывчаткой машину не выйдет, это сразу заметят. Мою машину он не минировал, не смог бы подобраться, и все осматривал Ярик лично, а он армейский сапер. Да, душман может подготовить к стрельбе целый гранатомет, если у него есть, но это тоже увидят сразу. Да и он не знает заранее, по какой дороге мы будем ехать. Будь у него ресурсы пивзавода, он бы устроил засаду в нескольких местах, но он один. Если у него кто и есть, то только совсем небольшая группа. Времени на подготовку мы ему не дали, так что придется ему нападать нагло, при первой возможности. Сейчас предоставился хороший шанс выманить меня на открытом месте — Другой такой может предоставиться не скоро. Разве что дома, но я отправил деда и Кирилла еще позавчера в гости к родственникам в читу, а с ним поехал Петр, который там жил. Так что резона ехать за ними у душмана нет, если от него требуют завалить меня. Долго ждать он не может, торопится. Наверняка душману предложили, что его вытащат а если задержатся, то его найдут многочисленные враги. Ведь спивзавод его больше не прикрывает, а врагов у него хватает. Я остановился на светофоре, а отсюда прекрасно видно недостроенную девятиэтажку. Неизвестно, нападет ли он на нас по дороге и сможет ли, но снайпер будет там. В этом были уверены все почти на сто процентов. Морж устал, пока забирался наверх. Достроили только восемь этажей, но уже на шестом была подходящая площадка для стрельбы, а до нее надо было добраться по лестнице. Отсюда видны и несколько дорог, ведущих к стадиону, и сам стадион. Морш положил кейс на подоконник и наклонился, пытаясь отдышаться. Сначала надо перевести дыхание, А то староват он для такого. Только через пару минут он раскрыл кейс и быстро собрал винтовку с глушителем, ВСС Винторес. В Афгане он стрелял из армейской СВД, а это увидел только когда ушел в братву, но «Винторез» ему сразу понравился. Он встал на позицию у оконной рамы и оглядел местность из бинокля. Ликвидировать цель будут на ходу, но если стрелки облажаются, он добавит от себя. Тут метров четыреста, в стоячую цель не промазать, движущейся будет намного сложнее. Да и сердце еще сильно билось, надо подождать. Только когда руки стали твердыми, а дышать стало проще, он снова встал на позицию. В этот раз уже с винтовкой в руках и прицелился. В былые времена он бы снял цель прямо на ходу, через лобовое, но возраст уже не тот. Подождет, когда машина остановится, и завалит водителей и всех, кто оттуда вылезет. Вдруг они поменялись местами. Едут. Красный Прадо несся по пустой дороге. Далеко позади видно белый чейзер, затормозивший на светофоре а мимо него на высокой скорости прямо на красный пролетел грязно-белый жигуль. Морш усмехнулся в усы. «Душман сейчас положит всех, кто в праду, и успеет занять позиции, чтобы расстрелять людей в Чейзере, как и планировалось». Снайпер снова нацелился в водителя, но что-то не так. «Все эти люди и машины вдоль дороги», «Да это же менты, которые прикрывают джип!» Вон как они закопошились сразу, хотя до этого несколько минут вели себя спокойно. Засада! Морш отложил винтовку и полез за мобилой, чтобы предупредить шефа, но не вышло. Шум за спиной он услышал слишком поздно. Кто-то со всей дури вмазал ему прикладом в спину, и Морш повалился вперед, но выпасть из окна ему не дали. Мужики в брониках и масках подтянули его назад, уткнули лицом в ледяной грязный пол и начали застегивать наручники на запястьях. «Чё ты лыбишься?» — спросил один, поднимая его. Морш не ответил. Спина болела, болел лоб, которым он ударился в пол, зато остался жив. А вот тем, кто в машине, так не повезет. Раз у них оружие, их, скорее всего, положат на месте. Зазвонила моя мобила. Я сунул ее Жене, потому что сам следил за дорогой. Тот ответил. «Взяли снайпера», — сказал он мне, убирая телефон в бардачок. Но ну не расслабляйся, волк. Так легко». «Не бывает». Я снова посмотрел в зеркало заднего вида, потом на Женю. Он тоже это увидел. Мы поняли друг друга без слов — ведь уже достаточно пережили вместе, чтобы так получалось. А как еще понимать, когда за тобой на такой скорости несется грязный жигуль без номеров, у которого на таком морозе открыты окна? И не только мы это поняли. Чейзер, едущий за нами, поехал на полной скорости, пытаясь подрезать жигуленка, но не удалось, не успел». Не вышло это сделать и у серой буханки, которая ждала на боковой дороге. Это кто-то из группы прикрытия. Жигули с ювелирной точностью объехал буханку, с трудом удержавшись на дороге, и оказался у нас справа. Ну да, правый же руль, а за рулем почти всегда я. Понятно, кого они ищут. Я кивнул Жене, и он тоже понял, что будет дальше, и кивнул. А я резко повернул руль. Мы врезались в Жигуленку в бок и более легкую машину отбросило в растущую дороги тополь. Но и нас развернуло, а меня аж подбросило, но я удержался. Двигатель заглох. Голову! закричал Женя и надавил мне на макушку, чтобы я согнулся, а потом навалился своим весом, целясь в Жигули через стекло. Не шевелись, Макс! Прямо из такого положения он выстрелил в боковое окно, не открывая и не пытаясь выбить. Громкий звук меня оглушил. Сквозь звон в ушах я слышал еще выстрелы. Это стреляли Денис и Артем с заднего сидения, прямо через окна. Осколки сыпались на меня, но звона я не слышал. Зато выстрелов много. Ижи сухо и громко палили в салоне — а снаружи раздались две автоматные очереди, короткая и длинная. Хотелось встать и помочь, но лучшая помощь не мешает Жене целиться. Он как раз опирался на меня, еще собью ему прицел. Выстрелы продолжались. Отстреляв магазин, Женя подался назад, а я сунул ему запасной, который на ощупь достал из своего кармана. Он перезарядил и пальнул в окно еще раз. И все. А потом слышно только протяжный гудок и звон в ушах. В разбитое окно задувал ледяной ветер. Я поднял голову, чувствуя, как с нее посыпались осколки битого стекла. Кажется, одна гильза закатилась мне за шиворот. Женя бесцеремонно расстегнул мне куртку и проверил, есть раны или нет. А я посмотрел на него. Живой и не ранен, да и остальные живы, только дышат громко. Сильно воняло горелым порохом. Гудение снаружи продолжалось. «Все целы?» — спросил Денис сзади. Голос спокойный. Они все спокойны и собраны. Не зря я взял именно их. Их спокойствие передавалось и мне, хотя внутри все равно будто все перевернулось. Протяжный гудок стих. Снаружи стоял расстрелянный «Жигуленок», к которому подошли двое собровцев, держа автоматы на изготовку. Один спихнул голову водителя с руля, чтобы не давил лбом на сигнал. Не только мы по ним стреляли, потому что дыр от пуль больше, чем от наших трех стволов. Да и некоторые такие, что Иш сделать не сможет. Да, нам помогли. Стреляли из «Чейзера», из пистолетов и «Сайги», Да и кто-то из собравцев, похоже, пустил очередь из автомата, а то и не один. Вот криминалисты замучаются разбираться со всем. Подъезжали еще машины, милицейские и ФСБшные с включенными мигалками. Следом за ними скорая, но ее я пока не видел. Я посмотрел на окровавленные тела, сидящие внутри «Жигулей». Двое в черных масках, оба готовы. Собровцы оглядели их, чуть приподняв маски, но... «Душмана нет», — сказал я, отряхивая голову от стекла. «Как нет?» — Женя посмотрел в разбитое окно. «Точно, сука, его там нет в тачке! А где?» Он посмотрел на меня и добавил шепотом. «Ну тогда наш второй план, да, Волк?» «Да, как и хотели. Не уйдет душман Женя». Не после такого уж точно. Потому что заказчик в городе, он еще не уехал. Ждет, что будет дальше. Душман вошел в кафе, где завтра колпает. Толстый мужчина поедал салат ложкой, а перед ним на тарелке лежали обглоданные куриные косточки. Заворотник клетчатого свитера он заткнул белую салфетку, на которой уже были свежие пятна от жира. Приятно пахло свежезаваренным чаем из кружки. «Готово?» — спросил поэт, невозмутимо продолжая есть. Душман сел рядом с ним вплотную, хотя тот был этому очень недоволен и огляделся. «Еще праздники, из персонала только кассирша, которая смотрела бразильский сериал по телевизору, даже не отвлекаясь на посетителя». Ну, какой посетитель, когда показывают повтор рокового наследства? Телевизор стоял в подсобке за стойкой, поэтому женщина сидела спиной к входу. Идеально. Антонио Фагундес. Диктор называл актеров, пока на экране шла заставка сериала. Глория Пирес. Патрисия Пилар. «Фагундес», — мрачно повторил душман. «Чё? — спросил поэт, с недоумением глядя на него. «Сдать меня решили, твари!» — со злостью спросил душман. «Всем слил пи***р жопой, чтобы они меня достали. Вот как чуял, что там засада. Всех положили, кроме меня. Так что пи***бол ты, поэт хуф. «Ты что оху**ел?» Поэт сорвал салфетку и бросил на стол. «Ты на кого полез, а? Ты чё, душман, ты хоть...» Лицо скривилось от резкой боли, но крикнуть он даже не мог. Получалось только тихо хрипеть. Рукоятка ножа торчала у него в боку, а душман уже поднялся и вырвал ее. «Пока, поэт!» — хмыкнул он, бросая окровавленный нож на стол. Черномору там привет, передавай. Теперь надо валить, пока кассерша не поняла, что единственный посетитель в кафе умирает, а ушедший гость его завалил ударом в печень. Ну а то, что иркутский посланник умрет, это понятно. После такого не выживают, особенно если никто не поможет в ближайшее время. Душман вышел на улицу, так быстро, насколько мог, с раной в ноге, но остановился, чтобы не поскользнуться на ступеньках, покрытых льдом. «Тут надо осторожнее». Он занес ногу. Выстрел он даже не услышал. Тело упало на ступеньки и скатилось вниз. Слава, стоявший за дверью, выронил пистолет, из которого только что прострелил душману затылок, Я отошел за угол, где быстро снял куртку и вывернул серой стороной наружу, а вместо кепки напялил вязаную шапку. Отошел еще дальше, убедившись, что хвоста нет, и никто не понял, что произошло. Только потом позвонил. «Как вы там, волк?» — спросил он в телефон. «Живы и здоровы, Слава. Разбираемся. А ты как?» «Ну я не хвораю». Едва нашел нашего знакомого, чуть не потерял. Отправил его к друзьям на Черное море, а он с собой товарища решил захватить. «Ковалю привет! Скоро увидимся!» Слава отключился, слушая сирены вдали. Как Волк и говорил, после такого весь город будет на ушах. А уж милицейского начальства понаедет, едва отобьешься. Но Волк чего-нибудь придумает — да и знакомые у него всякие есть. Тут Слава не волновался. Главное — не попасться самому.